Глава третья. В темных водах. Сердце Изабеллы сжалось от тревоги. Послышался скрип, и дверь каюты распахнулась. На пороге стоял мужчина. Высокий, с широкой грудью, он выглядел, как ожившая тень. Тусклый свет свечи лишь подчеркивал его внушительную фигуру, делая ее почти призрачной. Он не сводил с нее взгляда. Темные глубокие глаза изучали ее безмолвно, словно пытаясь заглянуть в самую душу. Но в отличие от взглядов других пиратов, в этих глазах не было ни капли жестокости, лишь холодное спокойствие и едва заметная искра любопытства. Изабелла не знала, стоит ли бояться его больше остальных, или же именно он — ее единственный шанс на спасение. Очнулась, — спросил он, подходя ближе. Его голос был низким, спокойным, но в нем чувствовалась скрытая сила. Он протянул руку, намереваясь коснуться ее распухшей щеки, но Изабела резко отпрянула и оттолкнула его руку. — Не приказайся ко мне! — грозно сказала она, вскинув подбородок. Мужчина усмехнулся, словно ее дерзость только развлекла его. — Ты не в том положении, чтобы так себя вести. — спокойно заметил он. — Ты не знаешь, кого вы похитили, — холодно произнесла Изабелла, глядя ему прямо в глаза. — Я маркиза Изабелла Монтефельтро. Меня будут искать. На миг в его темных глазах что-то промелькнуло. Удивление, узнавание. Но едва уловимое выражение исчезло, уступив прежнему спокойствию. — Тебе нечего бояться. — сказал он спокойно. Взгляд его был тверд и уверенный. — Ты под моей защитой. Никто не посмеет к тебе прикоснуться. Изабелла вздернула подбородок, но внутри что-то ёкнуло от его слов. — Никто? А ты? Она пристально уставилась на него, не пытаясь скрыть свое недовольство. В этот момент она заметила, как его глаза... Эти глаза... Они казались ей знакомыми, как будто она видела их раньше. Но где? Когда? Однако Белла быстро откинула эти мысли. Откуда ей знать этих пиратов? Он заметил ее взгляд. И его губы слегка изогнулись в усмешке. «Я не из тех, кто берет женщин силой», — сказал он с легким насмешливым тоном. «Они и сами с удовольствием прыгают ко мне в койку». «Тогда я могу быть спокойна», — с вызовом сказала Белла, не скрывая своего негодования. «Я точно этого делать не стану». Он молча подошел к своему столу, взял какую-то баночку и протянул ее девушке. «Возьми», — сказал он, — «это мазь, натри ею щеку, к утру все пройдет». В его голосе не было насмешки, только странная забота, от которой Изабелла снова почувствовала напряжение. Она фыркнула и отвернулась, пытаясь сохранить свою гордость. Капитан ничего не сказал, лишь поставил баночку на стол и удалился. Изабелла смотрела на дверь, потом перебила взгляд на мазь. Она поразмыслила, а затем взяла ее и достала из кармана платья небольшое зеркальце. Когда она увидела свое распухшее лицо, ее тело напряглось, и она чуть не пошатнулась. «Боже мой, и он смотрел на меня в таком виде!» — пронеслось в ее голове, но она быстро отбросила эти мысли. Слегка нервно она начала вытирать мазь, тщательно накладывая ее на щеку. «Да какая мне разница, в каком виде меня видел этот грязный пират?» — думала она, продолжая силой размазывать мазь. «Время шло». Корабль мерно покачивался на волнах, издавая тихие, убаюкивающие звуки. Все вокруг было словно в тумане — море, небо, ночь, а в каюте царил странный покой. Изабела не заметила, как усталость одолела ее, как тяжесть в глазах постепенно заменялась пустотой, мозг словно отказывался думать о происходящем, и она погрузилась в сон хотя ее мысли продолжали метаться в бессознательном мире. Изабеллу разбудил громкий стук в дверь. Она резко открыла глаза, сначала не понимая, где находится. Ее взгляд метался по незнакомым стенам, а сердце отчаянно колотилось в груди. Постепенно реальность нахлынула ледяной волной, заставив дыхание перехватить от ужаса. Пиратский корабль, плен — все это было не кошмаром, а жестокой действительностью. — Капитан! Капитан! Мы подходим к острову Пелистрина! — донесся приглушенный голос за дверью. Белла резко огляделась. Кровать, на которой она уснула, была теперь ее, а сам капитан лежал на полу, небрежно закинув руки за голову. Он выглядел таким спокойным, почти безмятежным и слишком красивым для пирата. Четкие благородные черты лица, прямой нос, сильный подбородок. Он совсем не походил на простолюдина. Изабела так засмотрелась, что даже не заметила, как его темные глаза медленно открылись и уставились на нее. «Нравлюсь?» — спросил он с легкой насмешкой в голосе. Она вздрогнула, словно очнувшись от сна, и в тот же миг поспешно отвернулась, пытаясь скрыть смущение, которое быстро проявилось румянцем на ее щеках. «Еще чего!» — фыркнула она. «Я просто представляла, как твое тело будет болтаться на виселице, когда мой жених найдет меня и избавит от тебя!» Капитан приподнял брови, выражая искреннее удивление. «Твой жених?» — протянул он, пристально вглядываясь в ее лицо. «Интересно, кто же решился связать свою жизнь с такой строптивой девушкой?» «Виторио Туренти, с вызовом ответила Изабелла. «Он влиятельный, богатый, и у него хватит денег, чтобы устроить мои поиски!» Глаза капитана потемнели. «Значит, Виторио, твой жених?» Его голос стал холодным, почти ледяным. «Да», — гордо подтвердила она, обернувшись к нему. «Что, страшно?» Он хмыкнул и откинулся на локоть. «Нет, в его голосе не было ни страха, ни удивления, только скрытая ярость. Мне просто жаль тебя, худшую партию представить невозможно». Изабелла сжала кулаки. Она и сама считала так, но не собиралась соглашаться с пиратом. «Да что ты можешь о нем знать?» — вспыхнула она, чувствуя, как в груди разгорается злость. Капитан ничего не ответил, лишь медленно поднялся, подошел к столу и достал крепкие веревки. «Дай мне свои руки», — твердо приказал он. Изабелла отступила назад, вжимаясь в кровать. «Что ты собираешься делать?» — в ее голосе послышалась паника. Капитан чуть склонил голову, наблюдая за ней с легкой усмешкой. — Ты моя пленница, — спокойно ответил он, — а значит, должна выглядеть соответствующе. Поверь, это для твоего же блага. — Для моего блага было бы, если бы ты отпустил меня домой, — вспыхнула она. Он прищурился. — О, нет! — его голос стал низким, почти угрожающим. Теперь, когда я знаю, кто твой жених, я этого точно не сделаю.